352. -е. Матерь Агни-йоги. Мысль плотная, то есть зарожденная в плотном мире, мысль земная, может вызвать и в тонком теле соответствующие следствия по своему роду. Мысль постоянная и мысль упорная результаты дает устойчивый. Осторожность в мыслях необходима, чтобы оберечься от порождения и безобразия. Мысль красоты — Мысль о прекрасном не может родить безобразной формы. Следовательно, дело не в мышлении, но в его направлении и характере. Кармически мысли имеют большее значение, чем поступок, ибо в поступке исчерпывается ее энергия, в то время как мысль продуманная, но не неосуществленной будет породительницей кармических следствий. Овладение мыслью означает овладение кармой, ибо карма творится мыслью, Человек — владыка своей кармы, если обуздана мысль.